По расстоянию от Петербурга это почти одно и то же выходит. «Да, пожалуй, так», — согласилась Маша. «Я почти договорился продать Бертовы игры немцам», — сказал Дима. «Теперь непонятно, как с деньгами и документами. Я же несовершеннолетний. Папа не хочет даже слышать про, про все это». «Но я что-нибудь придумаю, решу проблему и пришлю деньги или открою счет на тебя, то есть лучше на Асю, потому что она взрослая». «Ася не возьмет деньги Берта», — тут же возразила Маша. «Возьмет и отдаст тебе, вашим, другим. Деньги всегда могут пригодиться. Берт наверняка хотел бы именно этого». Маша взяла Диму за руку и сильно стиснула его ладонь. Дима молча терпел. Скоро весна, наконец, сказала она. Он взглянул на нее. Во всем ее облике была золотая, синяя, весенняя дрожь ожидания. Они вместе смотрели на залив. Заходящее солнце щедро окрасило лед. Малиновое море лежало в берегах, как Вафлях. — Да, — сказал он, — и сам сжал ее холодные пальцы. Огромные самолеты то и дело с ревом пробегали по взлетной полосе и уходили в лиловую тучу, нависшую над Пулковскими высотами. Так и не могу понять, каким образом летает вся эта куча тяжелого железа, Провожая их глазами, пробормотала Александра Сергеевна. — Не должна ведь ни в коем разе! Дима и Михаил Дмитриевич молчали. Все слова были уже сказаны. Пассажиров, вылетающих рейсом номер 149, Санкт-Петербург-Франкфурт, просят пройти ко второй стойке регистрации. — Ну что же, до свидания, мама. — сказал Михаил Дмитрич и обнял Александру Сергеевну. — Пожелай нам счастливого пути. Надеюсь, со временем ты преодолеешь свои предубеждения и приедешь к нам хотя бы в гости. — Всего доброго, бабушка. Не болей. Дима поклонился и щелкнул каблуками. — Передавай привет Фаэне и Вольфгангу. — Нагнись, Дима. — сказала Александра Сергеевна. Дима послушно нагнулся. Бабушка надела ему на шею старинный фамильный медальон и перекрестила внука. Михаил Дмитриевич отвернулся и смотрел на табло прибытия самолетов. Он не понимал, почему эта до тошноты киношная сцена не могла состояться дома. Что за страсть работать на публику? Дима вздохнул и сказал спасибо. Он уже знал, что традиции позволяют держаться в рамках даже весьма затруднительных случаях. Отец и сын прошли регистрацию и стояли перед стойкой досмотра багажа. Дима обернулся в последний раз. Александра Сергеевна стояла как-то отдельно от негустой толпы провожающих. Вокруг нее было пустое место, которое вдруг... На глазах у Димы стало заполняться возникающими непонятно откуда людьми. Дима вздрогнул и смотрел во все глаза.